Мещ не содержал достаточного количества кристаллов данных, чтобы представлять из себя угрозу для Айнза. Также это оружие не было создано кем-то из его прошлых товарищей, и с ним не было связано никаких воспоминаний. «Я... как я смею принять такое?» Айнзак затрясся. «Это самый обычный предмет. Ну, если вы не хотите, я могу позже поменять его на что-то другое. Может, зелье исцеления подойдет? Что скажете?» Айнзак некоторое время поколебался, но все же решил оставить меч себе. «Я приму его. Выражаю вам свою искреннюю благодарность, Ваше Величество. Я продолжу служить вам всеми силами, чтобы мои старания не затмило сияние этого меча. Поздравляю, Айнзак. Если тебе вдруг понадобятся деньги, не забывай обо мне, друг мой», – произнес Оск, пожирая меч глазами. Выражение лица Айнзака напоминало собаку, защищающую своих щенков. «Этого не произойдет никогда». Айнз решил сменить тон. «Итак, перейдем к делу». Ост неохотно отвел глаза от Айнзака, обернувшего лезвие меча в носовой платок, и ответил. «Давайте. Позвольте полюбопытствовать, чем я обязан приятностью вашего визита?» «Ммм, ведь иеватые фразы не совсем мой конек. Позвольте сразу перейти к делу. Я хотел бы, чтобы вы организовали схватку с участием чемпиона арены». Глаза Оска расширились, но вскоре вновь вернулись к прежнему размеру. Я слышал, что чемпион арены не является служащим Колизея он Гладиатор, которому вы покровительствуете. А Тайнзака я услышал, что вам достаточно захотеть организовать бой с его участием и от желающих показать себя на разогреве в столь масштабном событии не будет отбоя. боя. Потому и решил обратиться к вам. Фуха! Вы серьезно, Ваше Величество? «Вам известно, что чемпион арены сильнейший из гладиаторов, с телом чудовища и выдающимися боевыми навыками. Он, возможно, сильнейший в истории. Возможно, среди последователей Вашего Величества и найдутся сильные воины, но сразить его...» Оск с гордостью покрутил головой. «Он сильнее флюдора «Нет, я говорю с точки зрения воинской силы. Заклинателей нельзя мерять той же меркой. Им достаточно просто взлететь в небо и кидать с высоты свои заклятия». И дело с концом. Тихое брюзжание Оска несколько обеспокоило Айнза. И тут вмешался Айнзак. Однажды одна команда приключенцев победила его, взлетев в воздух и забросав с расстояния стрелами и заклинаниями. Это была весьма разочаровывающая схватка. С тех пор на арене запрещено использовать магию полета и телепортации. Оск, видимо придя в себя, посмотрел на Айнза. Кхм. ну простите мою грубость, ваше величество». «Мной завладели кое-какие горькие воспоминания. Итак, вернемся к теме. Могу я поинтересоваться, кого вы намерены выставить против чемпиона арена?» «Ваш боец-человек?» Айнс с Айнзаком переглянулись, и Айнс ответил. «Его соперником буду я». «Э?» «Я, Айнс Олгон, буду его соперником». После небольшого молчания Оск спросил в панике. «Но, но, но вы ведь правитель страны, ваше величество». «Верно. Что-то не так?» «А? Нет, это правильно, но это...» «А, я понимаю, что вас тревожит. Вы беспокоитесь о том, что будет, если меня поранят». «Было бы здорово, если бы дело могло ограничиться только травмами». Пробормотал себе под нос Оск. Айнс притворился, что не заметил. «Не волнуйся. Тебе ничего не будет, если со мной что-то случится. Я оставлю тебе письменное подтверждение». Но если случится что-то такое, моему бизнесу придет конец. Я слышал, что империя в союзных отношениях с колдовским королевством. И если я позволю королю союзной стороны серьезно пострадать, на меня может ополчиться правительство. Я вам обещаю, вы не будете испытывать неудобства из-за этого. Даже если вы так говорите, Оск немного подумал, после чего спросил вновь. Это, возможно, неприятно слышать, но можете ли вы предложить что-нибудь в качестве гарантии? Гарантии? «Например, что?» «Пожалуйста, отдайте мне что-нибудь вроде того, что вы прежде дали Аньзаку. Что бы ни случилось, все будет в порядке, пока у меня будет этот предмет. Если подобное обезопасит вас, я могу пообещать это. Однако не могу дать такой предмет прямо сейчас. Но обещаю, что вы получите его завтра». «Большое спасибо, Ваше Величество. Есть еще кое-что, что я хотел бы спросить, но, боюсь, это будет неуместно». Айнзук с рукой подал знак позволяя Оску продолжить. «Как импресарио, я собираю разную информацию, значительная часть этой информации о могущественных существах, которые могут появиться на арене или о монстрах. К тому же ходят слухи о вашем величестве. Позвольте спросить, правда ли то, что ваше величество убили десятки тысяч людей королевства единственным заклинанием?» Айнзак театрально кашлянул. Он вперился укоризненным взглядом воска, Но в сказанном не было ничего, что следовало скрыть или чего стыдиться. «На самом деле это правда. Я убил их с помощью своей магии. Вы упрекаете меня за это?» «Нет, я спросил об этом, чтобы понять уровень силы вашего величества. Ведь если вы используете это заклинание из слухов, это будет э, очень плохо. Ведь это арена в столице империи». «Нет, нет, я не буду использовать подобную магию». Даже у Айнза не было намерения использовать такое заклинание в сердце союзной страны. Какой террорист решился бы на это? Конечно, я тоже так думаю. В отличие от образа обычной нежити, Ваше Величество – благородный и рассудительный человек. Я не верю, что вы устроите массовую резню, потому что ненавидите живых. Тем не менее, делать предположения и пренебрегать их проверкой может привести к провалу. Айнз был согласен с подобной позицией. Это одна из опасностей поджидающих новичка. По правде говоря, Сузуки Сатору уже оплошал подобным образом в прошлом. Ваши опасения справедливы. Позвольте мне повторить, я не буду использовать это заклинание. Почему? Это как-то связано с положением звезд? Это никак не связано с... Э... Аньзу пришла в голову гениальная идея. Ну, то было одно из моих сильнейших козырей. Раз меня попросил уважаемый Эльникс я пошел ему навстречу и наколдовал это великое заклинание, которое можно использовать лишь раз в 10 лет. потому следующее десятилетие мне необходимо беречь силы. О глаза оска загорелись странным блеском. А разве нормально говорить мне такое, ведь это можно посчитать слабостью вашего величества? все хорошо, возможно я не могу использовать настолько разрушительное заклинание, но уничтожать дураков, которые восстанут против меня, «По-прежнему легко. Ведь это не значит, что я не могу использовать другие заклинания. Как и ожидалось от вашего величества, другими словами, чемпион арены будет для вас легким соперником, вы на это намекаете?» Айнс с убежденностью кивнул, и лицо оска осветило улыбка, однако изучив ее, Айнс не мог быть уверен в ее искренности. «И наконец, позвольте задать еще один вопрос, почему вы хотите драться с чемпионом арены, ваше величество?» потому что я слышал, что он могучий противник. Я желаю узнать, кто сильнее – он или Газев Стронов. В королевстве Реэстис был Газеф. Так что, наверное, большая причина. Я хочу узнать, кто его эквивалент в империи. Естественно, Айнс не поэтому бьется. Но это та причина, которую согласовали он и Айнзак после обсуждения этого вопроса. Было бы неплохо изложить настоящую причину – Но Оск не заслуживающий доверия человек. В действительности он выглядел ставящим на первое место свои собственные выгоды. Айнс чувствовал, что быть честным с ним может хорошо не окончиться. «Я понимаю, большое вам спасибо. Тогда я назначу бой с чемпионом арены, однако...» Оск поднял руку, чтобы прервать благодарности Айнза. Я надеюсь, вы будете соблюдать правила арены, вдобавок, в то время как Ваше Величество способны всерьез состязаться с чемпионом арены, это остается для нас представлением. Следовательно, слишком односторонняя борьба будет невероятно скучной. Имея это в виду, я хотел бы попросить Ваше Величество не использовать магию, а драться мечом, оружием на битве с чемпионом арены. Я утверждаю, что эти условия необходимы для хорошей борьбы. «Что ты сказал?» Айнзак вскочил со своего места. Его лицо было красным от гнева. Как такое вообще возможно? Его величество заклинатель. Как же вы предполагаете ему победить? Охо, и правда, его величество король заклинатель не сможет победить без своей магии. Ох, подумать только, я посмел поднять столь деликатную тему. И все же я не ожидал услышать подобное от тебя. Я думал, ты не прочь увидеть поражение его величества. Похоже, мое мнение о тебе изменилось. Ты... «Айнзак, не надо так горячиться, все в порядке». «Ваше Величество, что вы сказали?» Айнсу усмехнулся, видя с каким изумлением уставились на него Оск и Айнзак. Однако он не хотел, чтобы это приняли за насмешку, так что попытался сделать вид, что сморкается».